Глава 20. После происшествия в стиле ню, до конца дня свой нос дальше спальни я не показывала. В одиночестве время проводила исключительно с пользой, а именно стыдилась того, что, не разобравшись в ситуации, как угорелая залетела в душ к Воронцову. Краснела, вспоминая размеры его прибора, Смущалась от того, что бесстыжа виляла бедрами, когда уходила. А еще поедом себе ела за то, что искренне восхитилась тело Марата. Ну и кувалдой, конечно. Куда ж без нее? Не успела я утром с просонья глаза продрать, как в дверь постучали. Первое и единственное, что прошло в голову — упырь. Сердце ёкнуло, пулюс участился, ладони воспотели, но тело мигом угомонилось — Стоило услышать голос Нины Васильевны. «Анастасия, с каких пор ты двери запертые держишь?» Спрыгнув с кровати, я открыла двери. «Доброе утро. До с тех пор как начала встречать в доме людей, которых вижу впервые». «Ну да, ну да», — понимающий закивала Нина Васильевна. Нагнал Марат работников. «Раньше как хорошо было, да? Ишено в спокойствие. кругом только свои. Ты как себя чувствуешь?» Теплая, заботливая ладонь легла на мой лоб. «Нормально», — запинкой ответила я, не сразу вспомнив, что вчера, чтобы совсем себе не ужинать, в частности, с Воронцовым, сказалась больной. «Ну, слава богу, значит, спустишься к завтраку», — выдохнула и приободрилась Нина Васильевна. «А то вчера, Марат, когда я сказала, что ты приболела, сильно ругался. Собирался даже к тебе подниматься». — Говорил, что вытащит тебя за трусливые уши из норы. Но я не пустила. Солгала, что уже ходила к тебе. И ты крепко спала. Знала, что на возможно во всем положиться. Наклонившись, я поцеловала щеку спасительницы. — Настасья, а почему Марат тебя трусливым зайцем называл? — А? Прищурившись, поинтересовалась Нина Васильевна. — А что я лишь пожала плечами? — А кто ж его знает? — Слава небесам! Завтрак проходил в штатном режиме. Марат ничего каверзного насчет вчерашнего не ляпнул. Правда, красноречиво поглядывал на меня. Да и фиг с ним. Оксана, что, между прочим, выбивалась из рамок обычного, пребывала в отличном расположении духа. К Нине Васильевне не цеплялась, со мной не забаскалила, и даже девушке, обслуживающей нас за столом, спасибо сказала, когда та ей еще одну чашку кофе подала. Но вся любезность Оксаны пропала, как только Марат вышел из-за стола. — Я тут себе площадку во дворе приглядела, для йоги, на свежем воздухе. Так что, Нина Васильевна, сворачивайте свой огород. На ваших никому не нужных грядках газон посадит Или плитку положит. Не знаю, не решила еще. С какой-то особо содействкой интонацией сообщила девушка Воронцова. — Почему этот огород не нужен? — возмутилась я. — Всю зелень на нашем столе вырастила Нина Васильевна, и огромное ей за это спасибо. Оксана, вокруг дома столько земли, хватит на футбольное поле. Поищи другой участок для йоги. Уверена, альтернативных вариантов хоть отбавляй. — Еще чего. Я этот хочу. Да и потом. Огород как бельмо на глазу. Позор, если мои подруги узнают, что у меня на заднем дворе теплица, засмеют. Уже все решено. Завтра же грядки сравняют с землей. «И кто же это решил? В Случай мне, Марат?» — спросила я. Но почему-то была уверена, Воронцов не в курсе задумки любовниц. «Так решила хозяйка дома», — посмотрев на меня сверху вниз, города заявила Оксана. «Насколько мне известно, на данный момент это место вакантно, так что твоя площадка для йоги — это линии вилами по воде», — сказала я, и лицо Оксаны побагровяло. «Я в доме хозяйка. Вы тут обе оборзели, потому что у нас с Маратом в отношениях были некоторые проблемы, но вчера они разрешились. Так что готовьтесь по струнке ходить, понятно?» Закатим глаза, я лишь хохотнула. Продолжать дискусировать с Оксаной, непонятно с чего взорвавшейся, желания нет никакого. «Смейся, смейся, сама все увидишь. Да Марат от меня без ума. Как скажу, так и сделает». Знаешь, сколько раз мы ночью занимались любовью? А еще где и как? Ваша личная жизнь никому не интересна. Думаешь, что и при ком говоришь?» С нажимом произнесла я, кивая в сторону явно смущенной Нины Васильевны. «Да ладно тебе, подумаешь», — махнула рукой девушка. «Пусть хоть послушает. У нее-то самое когда в последний раз был секс? Еще до революции. Да и то с выключенным светом и под одеялом». Ядовитый смех Оксаны заполнил столовую. — Оксана, прояви уважение к Нине Васильевне и заткнись, не то я сама тебя заткну. — Кого я должна уважать? Ее? — Оксана ткнула в Нину Васильевну пальцем. — Да она даже не член семьи. — Так, приживалка. Одинокая немощная старуха. Только из-за этого Марат ее терпит. Одна единственная слеза на лице дорогого и любимого человека — Выключила мне мозг и включила режим «Ярость». Не помню, как оказалась рядом с Оксаной, зато отчетливо помню, с каким наслаждением залепила ей увесистую пощечину. — Ну, ты за это, сучка, ответишь! — держась за левую щуку, пообещала любовница Воронцова. — Обе ответите, когда вернется Марат! Это Оксана уже выдала с криком. Весь день я бегала к Нине Васильевне в комнату мерить давление и просто посидеть рядом. Женщина так сильно расстроилась из-за слов Оксана, что даже за сумки хваталась. Еле ее успокоила и на кровать уложила. Потом, напоив лекарством, велела поспать. Кто бы мне еще утром сказал, что с нетерпением буду ждать Марата с работы, не поверила бы. А теперь готовила ужин и нет-нет, да в окно посматривала. Вдруг авто Воронцова заехало на территорию дома. В тот момент, когда нога Марата коснулась крыльца, я пропустила, но взлетевшая на кухню Оксана любезно мне об этом сообщила. — Все, сучка, Марат дома. Готовь колени для извинений и подружку престарелую позови. Если девушка навстречу Марату убежала со всех ног, то я не спешила, помыла руки, сняла фартук. Морально приготовилась к разговору и лишь после зашла в гостиную, где Оксана, вцепившись в на его пиджака, жалобным голоском рассказывала любовнику, как я ее избила. «Марат, она ни за что ударила меня по лицу!» «Да, подтверждаю. Поймав на себе взгляд упыря, произнесла я. Действительно, я дала Оксане пощечину. Теперь я об этом очень жалею. Надо было башку гадине оторвать!» Вот видишь, Марат, Наська в конец обнаглела. Захлебываясь собственной злостью и тыча в меня пальцем, зашипела Оксана. Без причины набрасываются на людей. По ней дурдом плачет. Да замолчи ты. прикрикнул на нее Воронцов и вновь на меня посмотрел. Что произошло? Мне кто-нибудь объяснит? Оксана обидела Нину Васильевну. За это и получила по морде. Растолкуй, подруги, Марат, что молодость — явление быстротечные. Когда-нибудь и твоя подружка станет пожилой женщиной. И я очень надеюсь, что какая-нибудь соплячка ее тоже дряблой немощной старухой назовет. А еще Оксана сказала уже от твоего имени, что ты, Нину Васильевну, терпишь и приживалкой считаешь. — Не ври, я так не говорила, — выгоркнула девушка в мою сторону и тут же сменила интонацию на жалобную. — Марат, ты же мне веришь? — Возможно, выражения не совсем те, — — Но смысл я передала верно. — По твоей милости, у Нина Васильевны до сих пор давление скачет. Бросил я и в это же мгновение поймала на себе недовольный взгляд Воронцова. — Ты вызывал врача? С нажимом поинтересовался он. — Нет. Обычно, когда Нина Васильевна не недомогает, справляюсь сама. — ответил я и подумал, что действительно промахнулась. Врач бы сегодня не помешал. — То есть занимаешься самолечением? — или быть может у тебя есть диплом медицинского вуза доводы мужчины крыть было нещим поэтому я виновато опустила глаза ладно не вызвала доктора а почему мне не позвонила не унимался марат я молчала нервно стучала носком туфли по полу где сейчас нина васильевна у себя я ей таблетки дала и спать уложила таблетки она дала ума палата Осуждающий прорычал Воронцов и уверенно направился к лестнице, скорее всего, чтобы навестить Нину Васильевну. «Марат, подожди!» — бросилась вдогонку Оксана. И тут уже я высказалась. «Не вздумай пускать Оксану в комнату к Нине Васильевне! Хватит с нее на сегодня переживаний!» Воронцов даже не обернулся, зато его подруга украдкой продемонстрировала мне средний палец. «Ну, как так-то?» — отточилась Оксана, а отругали меня. Возмутилась я вслух, когда вернулась на кухню. Потом достала маленькую кастрюлю, чтобы приготовить к в сливочный соус. Нина Васильевна его любит, а мне хотелось ей угодить. «Вы, две расчетливые сучки, сговорились, чтобы выжить меня из дома!» Послышалось шипение Оксаны в самый неподходящий момент. Сливки разгорелись до нужной температуры, и сейчас передо мной стояла задача не дать им закипеть. «Марат, из-за ваших козней меня отсылает в квартиру!» «Правильное решение, хоть и запоздало», — прокомментировала я вердикт Воронцова. А заметив боковым зрением, что девушка приближается, предупредительным жестом выставила перед ней руку. «Не подходи. У меня на плите полная кастрюля кипятка. Если, конечно, сейчас невостребованная актриса с ожогами. Тварь! Я тебе все волосы выдерну!» Оксана больше не кралась в мою сторону. Она буквально неслась. От греха подальше, чтобы действительно никого не обжечь, я отодвинула кастрюлю со сливками на дальнюю комфорку к стене, а когда развернулась к Оксане, чтобы не позволить ей ударить меня, разъяренную девушку уже удерживал Марат. — Так и знала, что ты не вещи пойдешь собирать, а побежишь Насте разборки устраивать. — Отпусти меня, отпусти! — бракаясь, обопила Оксана и махала руками. Чтобы до меня дотянуться. Это все из-за нее, из-за нее. Отпусти!